Глава 32. Арина. Я никогда не думала, что смертельный враг, который ненавидел меня и мечтал сравнять с землей, станет настоящим ангелом-хранителем. Но все получилось незаметно, само собой. Сначала я боялась Эрика, сторонилась и просто терпела его присутствие, сцепив зубы. По-новому взглянула лишь после спасения мамы. Его неоценимая услуга словно перевернула мое сознание. Я стала ему доверять. А когда он организовал на фабрике дизайнерский отдел, да еще и разрешил мне самой нанять сотрудников, впервые заснула с мыслями о нем. Во сне я увидела Эрика, протягивавшего ко мне руки. Захотела броситься к нему в объятия и не смогла. Огромный камень лежал на пути, не обойти его было нельзя, не объехать. Тогда я попыталась сдвинуть валун, и вдруг на его шершавой поверхности заморгали ресницами карие глаза, а голос Матвей проскрипел. «Ты не будешь ни с кем, кроме меня!» И такой ужас пронзает все тело, что я просыпаюсь в холодном поту и долго не могу отдышаться. А бывший как специально звонит каждый день. Он извиняется за срыв, умоляет простить его, костерит матом Эрика, который сломал жизнь мне, а теперь принялся за него. Ты в своем репертуаре, злюсь я, скрепя зубами. Этот человек тебя всегда выводит меня из равновесия. Не перекладывай свои проблемы на чужие плечи. Почему ты защищаешь, мерзавца? С его подачи хозяин затеял в клинике ревизию. У нас все стоят на голове. «Радуйся, что не на ушах. Это его собственность. Значит, пришло время для проверки». Моя непреклонность бесила Матвея. Он никак не мог понять, что я изменилась за пять лет заключения. Стала жестче и решительней, будто сбросила розовые очки и увидела мир трезвыми глазами. Тогда бывший жених меняет тактику, даже предлагает подать заявление в ЗАГС. «Ариша, вспомни, мы же с тобой помолвлены, осталось только расписаться», — выпаливает вдруг он. «Твоя мама готова принять меня в качестве невестки?» — ехидно спрашиваю я. А при чем тут мама? Я взрослый человек, сам отвечаю за свои поступки. Тогда иди в полицию и расскажи, как ты бросил умирать на дороге одну женщину и чуть не угробил мою маму. Спятила, что ли? Нет, нисколько. Хочешь получить прощение? Иди в полицию, пройди через то же, что и я. Он бросал трубку, а на следующий день начинал снова конючить. верим, утвердит помощник Эрика. Моя разведка донесла, что Стрельников только кажется невинной овечкой. На самом деле он активно разыскивает твою маму. Как? От новости становится дурно, начинаю метаться по кабинету. Зачем ему? Надо перевести маму в другую больницу. Срочно. Да погоди ты, не торопись. Александр хватает меня за локоть. Вспомни, Эрик Борисович все предусмотрел. Мама лежит под другой фамилией. Я на секунду замираю, но паника такое дело не дает успокоиться. Душе хоть ты тресни. Матвей может проследить за мной. Значит, надо минимизировать твои визиты в больницу. Елена Ивановна прекрасно справляется. Я немного успокаиваюсь и возвращаюсь к работе. Надо найти сотрудников, но где? Я представления не имела, где брать хороших швей, которые бы строчили по моим лекалам и во всем поддерживали меня. И тут Эврика, хорошая идея, приходит во сне, словно кто-то ночью мне нашептал ее на ухо. Утром вскакиваю, сразу лезу в карман куртки, в которой вышла из колонии. Туда я сунула записку от сердобольной надзирательницы. На работу в ателье я устраиваться не собиралась, но поговорить с директрисой планировала. «Да, слушаю», — резко отвечает собеседница на мой звонок, а я настораживаюсь. Ее голос хрипотцой курильщика кажется таким знакомым. «Это Арина Васильева. Мне советовали к вам обратиться». Договорить да не успеваю. От крика с противоположной стороны трубки чуть не глохну. «Ринка, зараза такая! Наконец объявилась! Два месяца твоего звонка ждем!» «Погодите, это...» «Ага, это я, Анастасия. Не узнал что ли?» «Но как ты оказалась в ателье?» Я уже ничего не соображаю, пытаюсь вспомнить, когда сердечная и постельная подружка Марго должна была выйти из колонии, но в голове пусто. Освободилась удо как и ты. Еще и Варюха вышла. И Варя? Сердце наполняется теплом, слово «весточку» о родных людях услышала. Да, и она. Мы в ателье на подхвате. Вспомни, тоже ведь в швейной мастерской начинали. Конечно, не так круто, как ты, но швы точать умеем. Так, сегодня встречаемся у нас на квартире. У вас? Ага. У Варки и собственная хата, от матери досталась. Вон там временно и кантуемся. Я, не задумываясь, еду навстречу. Слезы наворачиваются на глаза, когда вспоминаю, сколько мы вместе пережили. Невольно поправляю на шее косынку, скрывающую старый шрам. Когда-то мечтала, что Матвей поможет мне избавиться от этой уродливой, кривой, красной полосы. Увы. Девушки встречают меня хлопками шампанского. Мы обнимаемся, не в силах сдержать порыва. Болтаем всю ночь, рассказываем друг другу о жизни на воле. Мою историю они слушают и только охуют. «Ничего себе!» — стонет Настасья. «Во, мажор дает!» — вторит ей Варвара. «А жених? Ты души в нем не чаял, а он сволочуга!» Варя вскакивает, хватает поварежку начинает ею размахивать. «Девки, отдай ему машину, расхерачим!» «Сядь, дуреха, я тяну ее за подол. Хочешь опять в тюрьму угодить?» «Да не, мелкое хулиганство, штрафом отделаемся!» «А еще за ремонт машины заплатим или новую заставят купить!» «Так что ж терпеть выходки этого говнюка?» «Девушки, а хотите ко мне пойти работать?» Внезапно вырывается у меня. «Швеями в экспериментально дизайнерский отдел. Мое предложение принимается на ура, и вот теперь мы, едва сдерживая смех, провожаем Эрика и Александра к выходу. Как только за боссом и его помощником закрывается дверь, взрываемся хохотом. Мне легко с этими женщинами. Хочется верить, что черная полоса закончилась, и жизнь налаживается». Я полностью поддерживаю Эрика в его стремлении вывести на чистую воду жену и Матвея. Эти двое заслуживают наказания, у каждого свои грехи. Мажор нашел в рабочем кабинете в офисе отца целый склад лекарств для ежедневного приема. Все они были в баночках и коробочках и больше напоминали упаковки БАДов, чем фабричные лекарства. Мы сразу отнесли их Елене Ивановне. Сами по себе БАДы не опасны, но и пользы от них сердечника мало, сказала она. Если не лечить проблему, заболевание будет прогрессировать с огромной силой. Эрик, советую сдать препараты в лабораторию на проверку. Мажор тут же воспользовался дельным советом. Вытащил по несколько пилюли с каждой баночки и отдал на исследование. Теперь с нетерпением ждем результата. Елена Ивановна, или просто Лена, стала для нас настоящим спасителем. Мама быстро идет на поправку. Она уже хорошо говорит, мы можем часами болтать с ней по телефону. Я убедил ее записать показания на видео. Приглашенный следователь только головой качал, слушая ее, но вздыхал. — Состава преступлений нет. В истории болезни, которую мы вам представили, зацепиться не за что, а ваши догадки и ощущения к делу не пришьешь. — Неужели мы так и не сможем наказать Матвея? — отчаиваюсь я. — Не волнуйся. Эрик сидит рядом и гладит меня по руке. Ловушки расставлены, он обязательно в одну из них попадет. И он, оказывается, прав. Все получилось на удивление просто. То ли Матвей настолько был уверен в себе и в своем влиянии на отца Эрика, то ли безнаказанность сделал его отменным пофигистом, но он попался в расставленную ловушку, как заяц в село. Матвей пришел, как обычно, навестить важного пациента. Борис Сергеевич работал в кабинете и попросил несколько минут, чтобы закончить дела. Бывший вышел и сразу направился в спальню хозяев. Вот тут его разговор с сиделкой засняла камера. Я несколько раз впоследствии смотрела этот момент и все равно не верила, что мягкий и даже инфантильный в каких-то вопросах стрельников мог быть жестким и бескомпромиссным ублюдком. Он входит в спальню и сразу бросается проверять столик с лекарствами. Поднимает одну коробочку, другую, что-то разглядывает на свет и хмурится. Потом добывает из кармана маленький футляр и отдает его медсестре. «Я сейчас все сделаю, излишне суетится сиделка». Она нервно выхватывает из пальцев Матвея футляр, вытаскивает оттуда ампулу, отламывает кончик, набирает содержимое в шприц, иглу втыкает в пластиковый пакет с лекарством для капельницы и выпускает туда препарат. Обычные рядовые действия медсестры, ничего криминального. «Представляешь?» – рассказывает Эрик мне, поставив видео на паузу. «Я даже заскрипел зубами от разочарования. Думал, вот сейчас схвачу мерзавца, в обезьянник отправлю». Охрану предупредил, Санька сторожить выход поставил, а тут облом. Уже хотел выключить монитор и вдруг... О боже, ты пугаешь меня! Смотри!» – Эрик пускает запись. «Куда выбрасываешь осколки?» – спрашивает Стрельников, наблюдая за руками сиделки. На экране он выглядит расслабленным и спокойным, словно на автомате отдает рядовые приказы и выполняет привычную работу. В мусорку. Ты дура, что ли, заводится с полуоборота, Матвей. Его спокойствие и расслабленность мгновенно исчезает. Он краснеет от злости, нервно щелкает костяшками пальцев. А нельзя, напуганно сидел, как кругляет глаза и приоткрывает рот. Никто же не догадается. Я дроблю мелко-мелко ампулу. Невозможно ничего разобрать. Блин, что за тупицы меня окружают? рявкает Матвей, испуганно оглядывается на дверь. Дай сюда. Если бы он прислушался к сиделке и позволил ей самой избавиться от улики, мы ничего бы не смогли доказать. Но Эрик, который наблюдает эту картину в режиме онлайн, мгновенно срывается с места и перехватывает стрельника у выхода из дома. Охранники, подоспевшие на помощь боссу, окружают Матвея. Он не успевает раздавить ампулу, которую засунул в карман и выдает себе. В ампуле оказалось на первый взгляд невинное лекарство, которое свободно продается в аптеках. Но в сочетании с препаратом для капельницы оно вызывало сердечный приступ, и чем больше дозировка, тем чаще и тяжелее были эти приступы. Кроме того, в скромных бадах, обнаруженных Эриком в рабочем столе отца, тоже были опасные составляющие. «Ужас! На что готовы пойти люди ради достижения своей цели?» качала головой Елена Ивановна, когда показывала нам лабораторный анализ. «Этот доктор-урод медленно убивал вашего отца!» Ревизия, устроенная отцом Эрика, тоже выявила серьезное нарушение. Компания, с которой Наталья заключила долговременный договор, поставляла в клинику экспериментальные препараты. Только vip пациентов лечили серьезно и вдумчиво. Обычным людям впаривались чудо-пилюли по баснословным ценам. От больных с сильными побочными эффектами сразу избавлялись. Их выписывали домой или переводили на одолечивание в другие стационары. Остальных наблюдали, данные заносили в карты и таблицы, анализировали, делали выводы. По сути, огромной клиника являлась одной большой лабораторией. «Не понимаю, зачем это надо было Наташке?» – беспрестанно спрашивал пораженный размахом преступлений Эрик. «Богатая женщина в средствах не нуждается или денег много не бывает?» «Месть оскорбленной женщины», – предположил следователь, – оказался прав. Судебное разбирательство длилось до осени. Команда адвокатов, нанятая магнатом Соколовым, яростно защищала его дочь. Она предстала на суде как невинная жертва, одураченная жадным и недалеким любовником. Наталья отделалась условным заключением, зато Матвей оказался в тюрьме. Вот так бумерангом вернулась к бывшему жениху все, что он сделал мне. Жалела ли я его? Да, жалела. Ни тюрьма, ни предательство не сделали меня бесчувственным человеком. Где-то в глубине души я хотела, чтобы приговор был мягче, общественный резонанс поменьше, но молчала, пока на пороге моего дома не появилась мать Матвея. Она позвонила в калитку, а когда я открыла дверь, заголосила. «За что ты так с нами? Мы к тебе со всей душой, а ты поступила, как подлая скотина!» «Как скотина?» – Теряясь на секунду я. «Вы хотя бы понимаете, что говорите? Я его не заставляла калечить людей». Из своих дворов на крик выскакивают соседи. Они кольцом окружают беснующуюся Оливтину и только качают головами. Тормоза визжат по асфальту. Возле дома останавливается машина Стрельникова. Отец Матвеев выскакивает из нее и бросается к нам. «Аля, не позорь нас!» Он хватает жену и пытается утащить, и та вырывается, бьет его кулаком и снова кричит. «Ты сучка, убийца! Чтобы земля под тобой провалилась, и ты сгинула в ад!» От обиды слезы текут по щекам ручьем. Я всхлипываю, вытираю их рукавом, а потом не выдерживаю и говорю. «Это ваш сын-убийца. Это Матвей был тогда за рулем. Он сбил на дороге девушку, он вышел из машины, чтобы посмотреть на повреждения». И, снизив голову до шепота, добавляю. «Это он, дипломированный врач, оставил умирать под дождем раненого человека». «Тебя посадили в тюрьму! Полиция виднее!» Заявляет она, нисколько не смущаясь. «Нечего валить все на Матюшу! Пригрел на груди змею подколодную!» «Эх, зря вы так!» «Я внезапно успокаиваюсь!» «Нет смысла тратить нервы и силы на такого человека, как эта женщина!» «Я всего лишь прикрыла вашего сына собой, взяла вину на себя и вместо благодарности получила нож в спину!» «Уходите, Алевтина Николаевна!» «Видеть вас не хочу!» «После тяжелого разговора меня просто трясет!» «Никак не могу успокоиться!» Сажусь в кухне, вскакиваю, бегу в комнату, возвращаюсь. Бесцельно смотрю в стену, потом мою посуду. Когда сильно расстраиваюсь, развиваю бурную деятельность. Вот и сейчас вытаскиваю из морозилки сделанные вчера котлеты. Они примерзли к тарелке. Я подцепляю их ножом и складываю в пакет. Однако котлета не хочет расставаться с посуды, Приходится надавить на нож. Он срывается, попадает острием прямо в просвет между двумя пальцами. Я смотрю на хлещущую ручьем кровь, но не чувствую боли. И в этот момент в дом врывается Эрик. — Ариша, где ты? — кричит он. — Мне сосед позвонил. Он вылетает в кухню, вскрикивает и сразу бросается ко мне. — Твою ж мать! Что ты делаешь? — Не знаю. Он сам сорвался. Эрик хватает полотенце, обматывает мою руку, тащит меня к выходу. В клинике мне зашивают рану. Мажор в ожидании измеряет шагами коридор и каждую секунду заглядывает в хирургический кабинет. Как только я показываю, с перебинтованной рукой хватает меня в охапку. — Все в порядке, дорогая, успокойся. Он крепко прижимает меня к себе. Я не отпущу тебя. Даже если я потеряю все, не отпущу тебя. Просто останься со мной, пожалуйста.